Глава 5. Все было неправильно. Белоснежные пальцы дрогнули и скривились под немыслимым углом. Сейджи опустил взгляд, но явно не увидел их. Он вообще видел только то, что считал нужным. Говорил, что хотел, и любил кровь. Все красное прекрасно, лучший цвет на свете. Поэтому и красная луна – самое прекрасное, что можно только было увидеть при свете солнца. Солнцу тоже было бы намного лучше красным, а не ослепительно белым. От белого болят глаза, поэтому хорошо, что кланы Кэда больше не существует. Черепаховый гребень скользил по гладким, как к волосам. Подарок императора. Император такой же сумасшедший, как и Сейджи поэтому они друг друга поняли с первого взгляда. Сейджи не в обиде за то, что с ним делали в лаборатории краснолунных. Если бы не это, он бы никогда не стал тем, кем есть сейчас. Острый камешек на гребне царапнул кожу на пальце. Показались алые капли, словно бусины, которыми расшивают наряды невест клана Юичи. Вот у них правильный цвет рёку. Жалко, что люди ненадежные. Кадзоу Юичи хитер и изворотлив, он думает только о себе. Сейджи смотрел на кровь, как завороженный. Красное на белом, идеально. Медленно поднес пальцы к губам, вдохнул запах, прикрыв глаза. Ресницы дрогнули. Идеально, как раскрытые раны на теле девчонки, у которой он забрал Тессен. Она по ошибке считала, что Эйкеда имеют какое-то право на возрождение. Как и Шингаи. Ведь у Шингаев получилось, пусть и не до конца, но Эйкеда не должны жить. Окровавленный палец надавил на губы. Что-то хрустнуло и зашевелилось. Кровь потекла по белому подбородку. Доклад вышел пресным и отвратительным. Сейджи откровенно скучал. Хорошо, что он украсил кабинет по своему вкусу. Взгляд может отдыхать на прекрасных произведениях искусства, пока уши просто готовы исчезнуть от того, что ему рассказывают. «Вы хотите сказать, что наши эксперименты не дают нужного результата?» спросил он. Низенький Хачи побледнел. Шавка господина Арагучи, который сегодня ночью остался дежурить возле образца Ичига Шингай. Сам Хачи мало на что способен, но его держат как помощника, который быстро выполняет распоряжение и смотрит в рот своему благодетелю. Однако вот при виде Сейджи столбенеет, начинает что-то блеять. Отвратительно. Сейджи таких не любил. Человек должен быть сильным. Слабых нужно убивать. Они все равно ничего не добьются. Вот Аска с характером. Пусть и не пережила того, что он сам. Сломалась бы? Очень интересно. Это надо будет сделать. Непременно проверить. Но сделала она много. Раньше Сейджи пристально не изучал кланы с края гроз. Были и были. В нем с рождения ненависть Кэкэда которые являлись куда большей занозой для ЦУ, чем Шангаи. И все же, после всего Сейджи понял, насколько собственный клан дряни с дряней. Они продали его краснолунным, решив, что слишком опасен для семьи. В такие моменты Сейджи всегда хотелось расхохотаться. Его сумасшествие ничто по сравнению с трусостью и лживостью главы клана, который заботится только о своей дряблой заднице. Еще хуже Кадзоу Юичи, честное слово. Его тело не реагирует, произнес Хачи. У него на лбу выступили бисеринки пота. Сейджи мысленно поморщился. Боги, ну что за... Как это вообще сюда взяли? Скажи господину Арагучи, что я буду через полчаса. Пусть все приготовит, сказал он. «Хочу увидеть своими глазами, чем вы занимаетесь». «Да, господин Исихара». Хачи поклонился и выскочил из кабинета на такой скорости, что впору изумится расторопности. «А может, когда хочет», — отметил Сейджи, в очередной раз наслаждаясь тем, как звучит это Исихара. «Исихара». Слишком похоже на имя одного героя из древнего эпоса который очаровал Сейджи еще в детстве. Он был с юга, и Сейджи тоже с юга. Кто-то восторгается героями, спасающими прекрасных дев, кто-то могущественными правителями, а он — Иссихаром Даном. А что кто-то назвал его тварью, так пусть сначала посмотрит на себя. Сейджи понимал, что нужно встретиться с императором, но тот последнее время никого не хотел видеть. Такое уже однажды было, когда он узнал о смерти сокола, то есть Сиванина Эйтару. Сейджи нежно ненавидел его всем сердцем, хоть и уважал, сильный, умный, знающий себе цену, с легкой безуминкой, которая была всего лишь искоркой, но могла разгореться в целое пламя. Император слишком любил его, слишком долго слушал, слишком сильно переживал, «Даже после государственной измены, это же надо!» И смерть не поставила точку. Много внимания, очень много внимания тому, кто не ценил его. Пальцы дрогнули, мизинец правой руки самовольно выгнулся вправо. Сейджи расслабил кисть. «Не надо беспокоиться. Пусть император переживает в одиночестве, если не хочет утешения». Его сегодня ждет просто нечто невероятное. Это змеиная кожа, которая появляется в просветах между лохмотьями человеческой на теле Ичига Шингая. она такая красивая, такая удивительная. Интересно, если Аска тоже змея, то как она будет выглядеть? Почему-то воображение упорно рисовало ее в виде кобры. Той самой, что поднимается, раздувает капюшон и шипит предупреждая об опасности. Возможно, это будет красиво. Возможно. Сейджи поднялся со стула, посмотрел на тасцен на стене. Кажется, мне стоит перед лабораторией кое-куда зайти, задумчиво произнес он. Ичига никуда не уйдет, а Рагучи пусть понервничает подольше. Он поправил документы на столе, все должно лежать идеально. Все, кто может позволить себе беспорядок, недостойные животные. Сейджи вышел из кабинета, запер двери и развернулся в сторону крутых лестниц, что вели в темницу. Господина Сихара, господина Сихара! Донесся визгливый голос Хачи. Голос, натянутый как струна, полный даже не страха, а ужаса. Сейджи ненавидел виск если только это был виск жертвы, которая не могла больше молчать. Одно движение Хачи захрипел, потому что пальцы скорпионы впились в его горло и приподняли над полом. «Не верещи!» — холодно сказал Сейджи. И разжал пальцы. Хачи кулем рухнул вниз, застонал, закашлялся, все сразу. Попытался встать, но вышло только через несколько драгоценных секунд. Четко, быстро, без вытья. Хачи потер горло. На мгновение в его глазах страх уступил место ненависти. Но оно тут же спряталось. Этот человечек не способен на смелость прямо показать свои эмоции. Ничтожество. Господин Арагучи пропал. Его напарник Тоци тоже. Все проверили, не отвечают их магические нити. Сейджи стало интересно. Резко развернувшись, он направился прямо к ходу, где находился в спуск в лабораторию. Куда подевалась старая крыса Арагучи? Если не отвечают нити, значит, человека нет в живых. Краснолунные разработали свою систему, позволяющую определить, где находится каждый служитель. Ее тщательно оберегали от чужих хоть Сейджи был уверен, что Сейванины с удовольствием взяли бы ее себе на вооружение. Но нет, не для вас это создавалось. Еще когда был сокол, нити были в серьезной опасности, но сейчас можно выдохнуть спокойно. От этого желтоглазого Цуми ничего не осталось, ведь лес, через который его везли, кишит дикими зверями и нечистью. Его кости растащили задолго до балла лотосов. Туда ему и дорога. Хотя... Сейджи с каким-то отстраненным удивлением обнаружил, что во всем императорском окружении у него не будет противника равного Эйтаро по умениям и харизме. Какая жалость! Придется немного поскучать. Оказавшись в лаборатории, он первым делом осмотрел результаты анализов и записи которые старательно зашифровали на черных кристаллах и погрузили в специальный резервуар с сохраняющей жидкостью. Черные кристаллы прекрасный носитель. Его в тайгоноре используют, чтобы передавать сообщения, но ведь никто не подумает, что там можно хранить информацию. Главное заморозить реку нужные точки в структуре кристалла. В лаборатории уже было несколько человек которые пытались снять отпечатки произошедшего за ночь. Один из них, высокий и ловкий, напоминающий лиса с девятью хвостами из легенд, подошел к Сейджи. «Пока никаких следов», — произнес он, «но я чую, что произошло нечто, будто нарочно стерли всю магию, чистый лист». Сейджи доверял ему. Зарай владел своими чувствами так, что другим оставалось только позавидовать. А еще по-особенному относился к Сейджи, не испытывая ни страха, ни отвращения. «Ищи», — коротко сказал Сейджи. Он не добавил «я тебе доверяю», но Зарай только кивнул и снова выпустил сеть Рёку. Да, у всех краснолунных Рёку как у пауков. Он со своими пальцами справлялся с плетением силы куда лучше своих коллег потому что мог отдельно использовать все фаланги в самых невероятных направлениях. Один минус. Обычно они шевелятся сами по себе. Служитель Рагора ошибся в расчетах и испортил Сейджи нервные окончания. Кто бы мог подумать, что он же даст своему мучителю-благодетелю право первому знать, как душат эти пальцы, а ногти пробивают кожу и мышцы. Зарай занялся делом. Остальные не позволяли себе расслабляться, зная, что при Сейдже этого лучше не делать. Его это устраивало. Еще как. На полу не было ни крови, ни грязи, ничего. Но если специально все стерли, это очень интересно. Кто-то сюда проник. Взгляд его зеленых глаз медленно остановился на Ичига. Проклятый Шингай впал в спасительное беспамятство, которое невозможно было пробить никакими препаратами. Сейджи подозревал, что это какая-то самозащита, скорее всего, клановая. И как ее вскрыть, пока что ни малейшего понятия. Сейджи подошел к Ичига. Чешуя под кожей. Если содрать всю кожу, то что останется? Человекообразное существо, но под чешуей? Сумеет ли оно жить или же сразу превратиться в ничто? Чешуя поймала свет от ламп и сверкнула ярко-синим светом. Дыхание Ичига не изменилось. Сейджи нахмурился. Синий? Это под влиянием реагентов? Цвет Рёкушенгаев фиолетовый. Что это происходит, если поменялся цвет силы? Конечно, может быть, Арагучи что-то ввел в него. «Ведь мог же!» «Тут надо тряхнуть хачи!» «Правда, тот может и не знать, ведь всего лишь маленький, толстый, глупый камушек, который способен катиться, куда его пнут!» Сейджи склонился над Ичига. Дышит. «Как-то...» Он нахмурился, провел ладонью над изрезанной грудью Ичига. «Нет, тепло такое же, вроде бы все нормально. И ненормально одновременно». Сейджи принял прежнее положение, сложил руки, пальцы нервно дергались, доставляя дискомфорт. Сложно сосредоточиться, когда они так себя ведут. Императорский лекарь предлагал яд, чтобы дать омертветь тому, что не могло находиться в покое. Однако после такого совета Шонский к Сакарану пришлось поменять лекаря, потому что прежний без языка не мог больше ничего сказать. И верно, пусть лучше молчит, чем дает глупые советы. Глядя на Ичига, Сейджи вдруг улыбнулся. Зарай, заметивший эту улыбку, быстро отвернулся, прекрасно зная, что она предвещает.